Вся компания уставилась на меня. Пол с мрачным сожалением, Мэрион с сочувствием, остальные двое со странной смесью любопытства и презрения. Я просто нутром почуяла, что добром этот разговор не кончится. Джо, дай сюда бутылку своего джина, сказал Пол, Повисло напряженное молчание. Мучительно тянулись секунды. Я чувствовала, как кровь громко стучит в ушах. — Что? — Дэвида, твоего Джина. Пол подался вперед, опершись руками о колени и настойчиво продолжил. — Послушай, Джо, начать с того, что официально он никакой не твой. К тебе попал случайно, до этого принадлежал плохому Бобу и никакого решения о передаче его тебе никем не принималось. Вообще-то по правилам нам с самого начала следовало потребовать, чтобы ты сдала его в резерв на хранение, просто в той ситуации было не до того. Ты пока совсем не уполномочена владеть джином, а нам для поддержания стабильности системы необходима каждая рабочая единица. Я втянула воздух, неожиданно показавшийся мне разреженным и горячим. — Это ты что, так шутишь? — Нет. — Коротко ответил Пол, и протянул руку, просто протянул ладонь. Остальные не шелохнулись. «Нет, детка, и не заставляй меня действовать как официальное лицо. И если бы ты хотел действовать неофициально, то не приперся бы сюда с этой шайкой для силовой поддержки». Я попала в точку. Его глаза раздраженно блеснули. «Джо, не дури, а. Я слишком устал, чтобы еще и с тобой припираться». «Не доводи дело до крайности!» «До крайности?» Повторила я за ним, медленно поднимаясь на ноги. Вся компания тоже встала. Моя кожа покрылась мурашками. «Пол, вы его не получите. Он не будет упрятан в эту проклятую бутылку. Он не...» «Осторожно!» Это слово произнес Дэвид, внезапно появившийся позади пола, бледный с горящими глазами. И тут до меня дошло, что я едва не раскрыла полу тайну свободных джиннов, обитающих в нашем мире и никому не подвластных. Таких было много, гораздо больше, чем могла представить себе ассоциация, но, стань этот факт известным, жрецы сочли бы своей обязанностью найти их и поработить под предлогом их же защиты или под каким-нибудь другим предлогом, неважно каким. Главное, чтобы это пошло на пользу Самим жрецам. Ничего другого ждать не приходилось, особенно сейчас, когда они так напуганы и готовы ухватиться за что угодно для собственного, ну а заодно и всего человечества, спасения. Я сглотнула и заявила. «Ни в какое хранилище он не отправится. Он во мне ресурс. Я его призвала, со мной он и останется». Дэвид замерцал и исчез. Неожиданно меня пробрало холодом одиночества. Не так-то просто стоять под направленными на тебя суровыми взглядами четырех жрецов. Четырех! Я отдавала себе отчет в том, что в распоряжении каждого из них находится сила его джина, и они не случайно явились сюда, в таком составе. «Ты ведь говорил, что не хочешь войны!» Сказала я Полу. «Вот и не начинай ее против меня!» С этими словами я направилась к лестнице. Пол моему Димашу не препятствовал, но когда я уже прошла мимо плещущего фонтана и поставила правую ногу на ступеньку, сказал... — Я понимаю, ты думаешь, будто влюблена в этого джина, который, к слову, по большому счету ни на что не годится, но об этом можно потолковать и после, а сейчас... Ты ведь не можешь вот так взять и уйти. Я не обернулась. Если и помедлила, так перед тем, как подняться на вторую ступеньку, то разве что на долю секунды. — Властью, врученной мне советом жрецов, — возгласил Пол официальным тоном, — Я приказываю тебе передать Джина нам. Предупреждаю, что в случае неповиновения мы заберем его силой, уполномочив Мэрион прибегнуть для этого к любым, даже самым жестким мерам. Ты потеряешь все, Джо, все, даже свою силу. — Возможно, это убьет тебя, но поверь, что в настоящий момент я плевать хотел на подобные сантименты. На вершине лестницы со вспышкой материализовался и медленно направился вниз ко мне Дэвид. Он был одет, как обычно, когда путешествовал в свое неизменное длинное драповое пальто оливкового цвета и вид имел юный, невинный, совершенно ангельский. Не знаю уж, то ли это отобразилось мое представление о нем, То ли он и вправду выглядел так, в некой собственной реальности. В сущности, я ведь понятия не имела, каков он на самом деле, а каким только кажется. Да и не могла это знать. На секунду задержав на мне взгляд, он, руки в карманах, прошел мимо меня, спустился с лестницы и шагнул дальше в фойе, навстречу стоявшим насторожим жрецам. Держу пари. Они были на волосок от того, чтобы бросить своих джинов в атаку. Дэвид оглянулся через плечо. Его волосы мягко переливались в электрическом свете, глаза цвета расплавленной бронзы поблескивали. Он улыбнулся мне, так ласково, что у меня перехватило дыхание, и тихо сказал: «Отдаем, что не требует Джо. Все будет в порядке». Вокруг него закручивался вихрь теней. Это были готовые к схватке джины. Его окружили, взяли в кольцо, поймали в ловушку. Медленно, ощущая пульсацию заключенной вне силы, я вынула бутылочку из кармана. Мысль о расставании с Дэвидом была для меня непереносима. Я не могла пойти на это. Не могла! Но, окажая сопротивление, здесь разразилась бы локальная ядерная война. Слишком много сконцентрировалось силы, слишком много собралось людей, способных опустошить половину континента, и слишком высок был накал страстей. Я же была готова к тому, чтобы разбить бутылку оперила. — Джо, — нежно прошептал Дэвид и прикоснулся кончиками пальцев к моей щеке. — Не надо. Все нормально. Просто сделай, что они говорят, и все Дэвид сам свел меня вниз на две ступеньки и подвел к полу. Тут опять подставил руку. «Не могу!» — кричал мой внутренний голос. Я рожала кулак, и бутылочка с высоты примерно в фут упала в ладонь пола. Этого времени Дэвиду с избытком хватило бы, чтобы вмешаться. Он мог оттолкнуть пола, мог отшвырнуть склянку к стене и разбить об искусственный камень. Я дала ему шанс, но он им не воспользовался. Пол поймал стеклянный флакончик, и в тот же миг я ощутила, как связь между мной и Дэвидом оборвалась, исчезла. Хотя Дэвид все еще держал меня за руку, фактически он уже не был больше со мной. Даже его кожа не ощущалась, как нечто реальное. А вот глаза потемнели, стали совсем человеческими, карями. правильное решение, детка, одобрил Пол и перевел усталый, печальный взгляд на Дэвида. Прошу в бутылку. Кажется, я ощутила попытку Дэвида воспротивиться, но сила приказа была непреодолима, и он с внезапной судорожной вспышкой исчез. Пол протянул руку за пробкой, которую я сунула ему уже без задержки, передала онемевшими пальцами. На моих глазах Пол закупорил бутылку, и все четверо жрецов, похоже, вздохнули с облегчением. Пол вручил емкость Мэрион, которая, достав из кармана специальный черный маркер, нанесла на стекло руну. Я узнала ее. Это был предупреждающий знак, магический аналог надписи «Не вскрывать», содержимое под высоким давлением. Потом она открыла стоявший на стуле кожаный саквояж, поместила бутылку в специальное гнездо закрепила и закрыла. — Ладно. Я набрала побольше воздуха, чтобы не дать волю гневу. Вы убрали с дороги Дэвида. И когда я теперь отбуду? Пол бросил на меня испуганный взгляд и нахмурился, словно выяснил, что я знаю нечто такое, чего мне знать не следует. — Теперь Вегас, да? На встречу с малолетним психом? — продолжила я. Пол промолчал. Зато зазвучал мягкий голос Мэрион. — Кевин не хочет иметь с тобой дело, Джоан. У него нет оснований тебе доверять. Ты не можешь вести с ним переговоры от нашего имени. Я ничего не понимала. — Тогда ради чего все это? Ответ пришел мне на ум раньше, чем я закончила вопрос. Все это было затеяно, чтобы отнять у меня Дэвида и использовать нас друг против друга в их игре. Я почуяла опасность еще до того, как пол произнес: Ты отправляешься домой, Джо, прямо сейчас. Черта с два! Метнувшись к саквояжу, куда упрятали Дэвида, я услышала, как пол устало распорядился. Мэрион, взять ее!